День рождения Быков попытался вытереть потный лоб и с досадой отдернул руку. Вечно забываешь про этот шлем. Иногда пальцы сами собой подбираются к затылку почесать в трудную минуту или в рассеянности пытаешься сунуть в рот кусочек шоколада и натыкаешься на гладкую прозрачную преграду. Раньше, размышляя, он имел обыкновение теребить себя за нижнюю губу. Пришлось отвыкнуть. Дауге это отметил и не замедлил прочесть краткую лекцию на тему «Роль астронавтических спецкостюмов в избавлении человечества от дурных привычек». Вторые сутки низкое небо роняло хлопья черной пыли. Черный снег кружился в порывах слабого ветра, покрывая обширную холмистую равнину, в центре которой стоял мальчик. Быков огляделся. Повезло. Повезло. Перед ним расстилался великолепный, естественный ракетодром площадью около 2000 квадратных километров, вполне ровный, если не считать десятка скал, торчащих из смолинистого песка. С юга, со стороны пустыни, равнину окаймляло полукольцо венериных зубов. Вдали на севере, за пеленой дымного моря, грохотала галконда. До нее было около 40 километров, не слишком далеко и не слишком близко. Почва оказалась радиоактивной как раз в той мере, чтобы питать селеноцериевые батареи, источники энергии радиомаяков. Радиомаяки надо было установить на вершинах огромного, по возможности, равностороннего треугольника по краям посадочной площадки. Но сначала следовало взорвать мешающие скалы. Вероятность того, что планетолёт может сесть на них, была довольно велика. Они торчали двумя группами почти в самом центре будущего ракетодрома. Это была задача по силам. Быков с помощью геологов установил две мины в центре северной группы скал. Взрыв должен был выворотить из почвы каменные столбы, раскрошить их в пыль. Другую, южную группу из шести скал решили взрывать сверху. Мина устанавливается на вершине одного из столбов, и взрыв уничтожает их все — Вгоняет в землю, как сказал Долги. На какую волну настраивать? крикнул Юрковский. Он сидел на вершине обреченной скалы, куда только что не без труда была поднята мина. Индекс 8, откликнулся быков, задирая голову. Ага, ясно. Силуэт Юрковского зашевелился на фоне красных туч в струях черной метели. Готово! Но все кажется? Слезайте! крикнул Алексей Петрович. «Интересно, какая у тебя будет физиономия, если скалы устоят?» — заметил Иоганыч, присевший рядом с Быковым на башенку транспортера. «Ничего, не устоят», — рассеянно ответил тот, с опаской следя за ловкими движениями Юрковского, сползающего по отвесной гладкой стене. «Какого черта он лезет без веревки? Ведь есть же трос. Ну куда там? Без фокусов не может». «Ну что, ни туда, ни сюда!» Юрковский словно прилип к черному камню на высоте шести-семи метров от земли. Он казался неподвижным, и только неестественная поза да короткое хриплое дыхание выдавали его страшное напряжение. Дауги обеспокоенно вскочил. «Владимир, что с тобой?» Юрковский не ответил, и вдруг, словно сорвавшийся камень, скользнул вниз — Быков сделал падающее движение и невольно зажмурился. А когда снова открыл глаза, увидел, что геолог висит на руках тремя метрами ниже, уцепившись за невидимый снизу выступ. «Володька!» — Яганыч спрыгнул на землю и подбежал к скале. «Спокойно, Дауги. голос Юрковского только слегка прерывался от напряжения. «Сколько до земли?» «Метра четыре!» — простонал Долги. «Расшибешься, паршивец!» «Отойди прочь», — сказал Юрковский, и полетел вниз. Он упал классически, по всем правилам упруго, подскочил и повалился на бок. Быков соскочил с машины, но бесстрашный геолог уже сидел на земле. Тогда Быков обрел голос. «Что за хулиганство, товарищ Юрковский?» — рявкнул он. «Как вы смели так рисковать? Немедленно ступайте к командиру и доложите». «Ну что вы, в самом деле, Алексей Петрович». Юрковский ловко поднялся, встряхнулся всем телом, проверяя, все ли в порядке. Голос у него был смиренный. «Четыре метра. Это же ерунда. Посудите сами». Но Быков бушевал. «Вы прекрасно могли спуститься по тросу. Вы вели себя как мальчишка, нашли время для спорта. Черт знает что». «Да брось ты, Алексей!» Дауги любовно обнял Юрковского за плечи. «Конечно же, мальчишка. Ну что ты будешь с ним делать? Смельчак». «Смельчак!» — Быков остывал. Юрковский молчал и казался смущенным. Это было столь необычно, что, не получив сопротивления, Быков удивился и перестал орать. «Смельчак! Вот сломал бы шею и возись тут с ним!» «Виноват, Алексей Петрович!» — вдруг сказал Юрковский. И Быков сразу остыл. «Доложите командиру о своем проступке!» — буркнул он и отошел к скале, чтобы смотать трос. Геологи принялись помогать ему. «Жалко ее взрывать», — сказал Дауги, указывая на скалу, окутанную крутящейся поземкой, когда, кончив работу, они собрались у открытого люка. «Варварство! Уничтожать памятник в честь великого подвига В. Юрковского!» И он так хлопнул ладони по спине друга, вползающего в люк, что тот мгновенно исчез в темноте кессона. Ермаков повел транспортер на юг и остановил его только у самой гряды венериных зубов. Обреченные скалы исчезли из виду, скрывшись за горизонтом, за черной метелью. Начинать, Анатолий Борисович? спросил Быков. Давайте. Быков положил руку на рубильник радиодистанционного взрывателя. Нажал. Экран озарился ярким белым светом, потом сразу потемнел. Вдали встали, тяжело покачиваясь под ветром, три кроваво-красных столба огнистого дыма расплылись грибовидными облаками. Из-за горизонта, покрывая гул далекой Галконды, долетел громовой удар, пронесся над мальчиком, и ракача покатился дальше. В тот же день черный снегопад прекратился. И вдруг наступила непонятная тьма. Неожиданно погасли багровые тучи, Над пустыней повисла глухая ночь. Поля с малинистого песка вокруг слабо фосфорицировали, и с трещин поднимался и плыл по ветру голубой светящийся дымок. Начались работы по установке радиомаяков. Работали в темноте, подсвечивая фонариками, закрепленными на шлемах или в лучах прожекторов мальчика. Собрать и установить радиомаяк было нетрудно. Сказывалась тщательная тренировка на седьмом полигоне. Но укладка огромных полотнищ, селена элементов занимала много времени. В общей сложности надо было распаковать, вытащить из транспортера, уложить и присыпать сверху песком сотни квадратных метров упругой тонкой пленки. Работа была скучная и утомительная. К концу дня люди изматывались и валились спать через силу, проглотив по чашке бульона с хлебом. Работали геологи и быков. Ермаков почти не мог передвигаться и по много часов подряд сидел в транспортере, поддерживая связь с Хиусом, пытаясь наладить телеустановку. Вел дневник, снимал показания экспресс-лаборатории, работал над картой окрестности Галконды, аккуратно нанося на нейлон штрихи и условные значки черной и цветной тушью, поджав серые губы, ощупывал одреблевшие бурдюки с водой и что-то считал про себя, прикрыв глаза красноватыми веками. По-прежнему через каждые 24 часа, за 5 минут до 20.00 по времени Хиуса, он гасил в транспортере свет, забирался в командирскую башенку, приникал к окулярам дальномера и, подолгу не отрываясь, смотрел на юг. Когда заканчивалась укладка одеяла вокруг очередного маяка, он с помощью Быкова выползал наружу, проверял установку и сам приводил ее в действие. По поводу поведения Юрковского во время подрывных работ у него с геологом произошел короткий, но содержательный разговор без свидетелей, суть которого уязвленный пижон передал весьма лаконично потрясающий разнос. После этого Юрковский работал как бешеный, с натугой, острословием и в туманных выражениях жалуясь на начальство. Связь с Хиусом временами держалась удивительно хорошо, Очередной каприз венерианского эфира. В такие периоды Ермаков разговаривал с Михаилом Антоновичем через каждые 3-4 часа. Крутиков расспрашивал, слал приветы. Он говорил, что чувствует себя отлично, что все в полном порядке. Но в голосе его зачастую звучала такая тоска по земле, по товарищам, что у Быкова становилось нехорошо на душе. А ведь штурман еще ничего не знал о Богдане. И все-таки это были замечательные, самые лучшие минуты — сидеть, развалившись на тюках, расслабив ноющее и измученное тело и слушать, как слушают музыку, далекий, сипловатый голос штурмана. И думать, что осталось совсем немного, что добрый Михаил Антонович жив, здоров, что Хиус скоро придет сюда, на новый ракетодром, чтобы взять их и унести отсюда. Здоровье экипажа, снова стало сдавать каждый тщательно старался скрыть свое недомогание но это удавалось плохо быков просыпаясь по ночам от боли в глазах часто видел как ермаков разувшись рассматривает распухшую щеколотку и тихонько стонет сквозь стиснутые зубы юрковский в тайне от других бинтовал нарывы на руках и ногах дауги был особенно плох он казался почти здоровым Но непонятная, скрытая болезнь пожирала его. Геолог похудел, упорно держалась высокая температура. Ермаков делал, что мог, давал успокоительное, применял электротерапию, но все это помогало мало. Болезнь не прекращалась, вызывая иногда припадки странного бреда, когда геолог с воплями бежал от воображаемых змей, под четверть часа просиживал где-нибудь в углу транспортера, бессмысленно глядя в пространство перед собой и разговаривал с Богданом. Это было страшно, и никто не знал, что делать. В напряженную тишину падали дикие страшные слова. Геолог говорил о вере, убеждал мертвого друга любить ее всегда, потом начинал вспоминать Машу Юрковскую, слезы текли по его небритому, осунувшемуся лицу. В такие минуты он не замечал никого, а очнувшись, не помнил, что с ним было. Установка второго радиомаяка близилась к концу. Остались считанные часы работы, когда, натрудив руки, Быков забежал в транспортер вытереть пот со лба и немного передохнуть. Геологи остались снаружи укладывать последнюю сотню килограммов селена-церейевого одеяла. У рации возился Ермаков с нахмуренным, недовольным лицом. Быков, выждав с минуту, спросил осторожно. «Серьезные неполадки?» Ермаков вздрогнул и обернулся. — А вы здесь, Алексей Петрович. — Да, перерыв связи. Неожиданный и довольно странный. Он выпрямился, обтирая испачканные руки губкой. Быков выжидательно смотрел на него. Я беседовал с Михаилом, и... Командир колебался. И вдруг прервалась связь. — Что-нибудь с аппаратурой? «Нет, рация в порядке. Очевидно, просто не повезло. До этого связь была на редкость хорошей». Что-то в тоне командира показалось Быкову необычным. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Потом Ермаков спросил. «Много еще осталось?» «Нет, часа два работы, не больше». «Хорошо». Командир взглянул на наручные часы, спросил небрежно. «Вы не замечали, Алексей Петрович, когда-либо вспышек на юге?» «На юге? В стороне Хиуса?» «Нет, Анатолий Борисович, ведь на юге, в районе болота, никогда не бывает зерниц. «По крайней мере, до сих пор не бывало». «Да-да, вы правы», — Ермаков говорил уже спокойно. «Давайте заканчивать и на отдых. Осталось немного». Быков снова нацепил шлем и поднялся. Он вдруг почувствовал себя отдохнувшим и бодрым. У выхода задержался. — Я скоро вернусь, Анатолий Борисович. Помогу вам выбраться наружу. Ермаков поднял голову, снова взглянул на часы и сказал непонятно. — Надо следить за горизонтом, Алексей Петрович. — За горизонтом? — Да, на юге, в стороне болота. «Хорошо».